Кайр поджидал всю компанию в Фиакре, не рискуя лишний раз мозолить глаза полицейским. «Надо бы вас осмотреть, милорд, и хотя бы немного облегчить боль. Так что едем ко мне домой», – заявил профессор. «Там разберемся по порядку, что к чему. Мне совершенно не нравится ваша испаренная и бледная кожа». Финскерт поддакнул, мол, разделяет мнение наставника. «Стоит оставить милорду хоть на полдня без присмотра, И тут уже в драку влез и по печеням отхватил. Но джевич уперся, как говорится, руком Нет, дескать, он желает вернуться на кладбище. Немедленно. Сейчас же. — Милорд, там же опасно! — охнул Кайр. — Нет там ничего страшного. А вот мистер Эрмаат осталась совершенно одна и очень переживает. — Та, которая из Сангары? — подозрительно спросил Гриф, очень не кстати напомнив о себе. Лорд-канцлер резко вскинулся и с величайшим подозрением уставился на своего недавнего спасителя. «Вы кто, собственно, такой капитан Деврай? Откуда взялись? И за каким дьяволом вам понадобилось фейм?» Пришлось Грифу признаваться и подробнейшим образом рассказывать обо всех событиях последних трех недель. И про поиски убийц хокорских учеников, и про Метро Эрлотта, и про визит в университет а ничего не попишешь, против воли Роса Джевиджа не пойдешь. Он без клещей вытащит все, что захочет узнать. Карк, к примеру, впервые приметил волчью хватку лорда-канцлера в разговоре и умение превращать почти дружескую беседу в форменный допрос. Профессор Кориней, знать тихонько посмеивался над наивным юношей. До сего момента Милорд познакомил молодого человека только с одной гранью своей натуры – именуемый отец-командир то ли еще будет. Отговаривать же от возвращения на кладбище пытались все трое – профессор, сыщик и студент. Без ощутимого эффекта. С равным успехом можно было вручную перенести на другое место золотомост или заставить Аверн течь вспять. Воистину, нужно быть его императорским величеством, чтобы переубедить в чем-то упрямого канцлера. Ругались и спорили вплоть до самой ограды Эль-Эглода – и когда все разумные аргументы уже исчерпались, а Деврой и Финскот, как самые молодые и сильные, начали между собой подозрительно переглядываться, намереваясь скрутить упрямца и увести силком, начало твориться что-то странное. Поднялся ветер, считанные минуты из легкого дуновения превращаясь в мощный ураганный порыв. Кони занервничали и стали рваться из упряжи. Точно почуяли приближение диких зверей, а из густой чащи раздался пронзительный вой. Что это? прошептал вдруг Кайр, тыча пальцем в сторону кладбища. Все творец! Словно шумела на ветру березовая роща, только где найти листву в самом конце осени. Звук нарастал, пока не стал невыносим для человечьего уха, и тогда мужчины увидели, как из-за деревьев в их сторону движется волна золотого огня – огромный сгусток пламени. джевич уже открыл рот, чтобы крикнуть «пожар», но голосовые связки отказались подчиняться Милорду. Из густого лилового мрака выскочили одно за другой чудовищные бестии – гривастые, острозубые и огнеглазые, целая стая жутких адских тварей, а следом за ними Могучий черный жеребец легко перемахнул полуразрушенную ограду. На его спине точь-в-точь точь, неумолимая ланвеласса восседала феймрел Эрмат, Без огненного меча, зато простоволосая и с таким безумным взглядом, что, казалось, из глаз женщины исторгается неземной свет. Гриф-де-Врай натренированным движении выхватил револьвер. Кайр зашелся в позорном девчоночьем визге. Профессор от восторга подавился своим любимейшим словцом. И только Рус прикипел к тому месту, где стоял, не в силах отвести взгляда от охваченной холодным пламенем женщины. Волосы ее сами собой шевелились, точно змеи. «Исполнено!» – взревел Вороной, вставая на дыбы и расхохотался. «Мы нашли его!» Торили твари, кружать вокруг окаменевшего Джевиджа в бешеном хороводе глаза, уши, гривы, хвосты и снова сияющие глаза, и так без конца Вперед, вперед, вперед, вперед дорога, ждет, дорога ждет, рога поет, поет с собой, собой зал. Сама не заметила, как начала подпевать своре, вытягивая шею и запрокидывая голову назад. Настолько это было заразительно. Петь луне и звездам, разбрасывать слова пригоршнями, крошить ломкую нездешнюю мелодию под копыта. Что может быть лучше? Только свист ветра в ушах, только чарующий зов звезд, только прохладное дыхание луны. Не торопись, дорогами песни бесстрашная. Рано... Звонкий голос вернул женщину из Поднебесья. «А он увидит вас?» вспомнила она неожиданно про особенность Дживиджа. «Хо-хо! Это великий улей не хотел, чтобы мужчина без сердца зрел огненрожденных!» обиженно фыркнул неспящий, предая ушами. «Но он не боится, и он безумен», возразила мистер Сармат. «Все вы сумасшедшие! Почему ты называешь его так? Почему мужчина без сердца?» «Скоро узнаешь!» он, он, тут, «Он тут! Он рядом! Мы нашли. нашли!» Великий Лэ не соврал. Огнеглазые тоже. Они привели Фейм прямо к Россу, живому и невредимому. Огнерожденный приблизился и по зверинему осторожно принюхался к Лорду Джевиджу. «Этот подходит!» В медном расплаве лошадиный зениц полыхал огонь радости. «Что значит «подходит»?» но не спящий не спешил делиться своими тайнами со смертной. В ответ он только нервно дернул шкурой, совсем как обычный конь, зато его свита разразилась воплями восхищения. «Каково будет следующее пожелание?» – вкрадчиво спросил великий Ле, склонив голову и изогнувшую так, чтобы глядеть прямо на Фейн. «Желай, бесстрашная, смелее!» Грива его стелилась по мокрой мостовой, как склонённое для присяги шелковое знамя. И тогда мистер Ирмаат достала из кармана раковину, почти торжественно, будто главное сокровище мира. «Найди мне замок к этому ключу, великий Лэ». Яростный хоровод огненрожденных прервался. Они бросились обнюхивать артефакт, толкаясь и поскуливая от нетерпения. «Что здесь происходит?» Тихо, почти шепотом, но без ожидаемой дружи в голосе, спросил Джеведж у мистерс Эрмаат. Судя по всему, бывшего маршала не особенно пугала вся эта жившая мистика. Ему больше всего не нравилось, что Фейбрил сидит верхом на огромном коняге без седла и брою. А ну как свалится! Вот что значит рациональный и практичный ум! Невольно восхитился профессор Калиной. Сам он откровенно трепетал каждой жилочкой от восторга. Сбылась, сбылась заветнейшая мечта. Утолилась вечная жажда чуда, которая терзает каждого волшебника. Нял готов был молиться на фейм Эрмаат только за то, что она показала ему великого Ле, дала коснуться самой упоительной тайны всех времен. Теперь и помирать можно спокойно. Отрекшийся маг смотрел на огни глазах и не мог насмотреться. И казалось ему, будто и стаяли снега его наступающей старости. Облетели на листвой годы пожилые, уронила зрелые-зрелые плоды в густую траву и снова стал неал мальчишкой весенней поры. Под жгучими взорами неспящих вернул сон в золотые деньки, когда жива была хохотунья мамка, а молодой и счастливый папаша учил строить лодочки из древесной стружки. Маги веками спали и видели свою встречу с огненно с теми, кто пришел в этот мир вместе со Всетворцом, с теми, кто видел, как из недр поднимались горы, как прорезали в толщах земных русло своей реки, им поклонялись, их считали своими богами и люди, и те, кто жил на этой земле до людей. И даже забытые, спустя тысячелетия, они продолжали жить в человеческих мифах и снах. А потом, почти тысячу лет назад, Имбер Проклятый совершил некий ритуал. Именно тогда кончились для чародеев счастливые денечки, и они утратили способность колдовать без употребления волшебных вещей. Дар потребовал воплощения. «Я так испугалась за вас, милорд, что, должно быть, навеки утратила способность бояться», стеклянным голосом ответила Фейм. «И я пошла вас искать». Я спрашиваю, кто ваши знакомые. О, прошу прощения, милорд, улыбнулась женщина, но не столько джевиджо сколько собственным мыслям. Это великий Лэ и его свита. Ага. Русу ничего не оставалось, как приподнять шляпу и склонить голову перед неспящим. Рад встрече, великий Лэ. Надо полагать... За последнюю тысячу лет у великого огнерожденного не было более достойного повода так хохотать, вернее ржать по лошадиному во всю глотку.